Глава 23 Мира. Моя королева. Я смотрю на мчащегося к нам всадника, и когда он останавливается рядом со мной, удивленно моргаю. Трейс. Он сам и его лошадь от усталости вот-вот рухнут на землю, я бегло оглядываю его, затем ищу взглядом других предвестников расцвета, они должны были вернуться вместе с последней группой беженцев, но тут один Трейс. Он спрыгивает с лошади. «Я скакал впереди всех. Предупредить!» «Хватаю его за плечи, не давая упасть, и заглядываю ему в глаза. Снег небесный, какая же в них тоска!» «Мы встретили беженцев и вели их в лагерь», — говорит Трейс. «Три дня назад пропал Фил». «Пропал? Как?» Хен послал его на разведку, и Фил не вернулся. Его искал Холлис, но не нашел. Трейс судорожно вздыхает. Мы решили, что его схватили солдаты Ангры. «Где?» — спрашиваю я, на удивление ровным голосом, хотя меня душит паника. «Если беженцы почти подошли к Октубору, то расположившиеся там карделианские солдаты могли...» «Это еще не все, моя королева», — прерывает ход моих мыслей Трейс. Холли вернулся с вестью, что из Октубора вышла армия Ангры, она идет сюда. «Что?» — вздрагиваю я. «Фила мы так и не нашли», — продолжает Трейс. «Если его схватили солдаты, нам ничего больше неизвестно, но армия идет. Сюда». Коннелл уже вооружается. Несса стоит рядом, тихая и спокойная. «Если солдаты идут из Октубора, значит, это не объединенные войска Ангры. Наверное, это одни корделианцы, но хорошо вооруженные. Откуда им известно наше местоположение?» «Наш лагерь хорошо укрыт». У меня подгибаются ноги. Перед глазами встает Фил, сломленный, напуганный, извиняющийся за то, что выдал нас Ангри. Если он снова схвачен, то выбить из него информацию было несложно. «Нет, нет, нет, я не буду делать никаких заключений, пока не узнаю всех подробностей. Когда их ждать?» — спрашиваю я Трейса. «Они уже на подходе». Я леденею, затем срываюсь с места. За мной бегут Коннелл, Несса и Трейс. В северо-восточной части лагеря слышны крики. Сначала приглушенные, потом встревоженные Этого не должно было произойти. Эта часть лагеря уже превратилась в поле боя. Коннелл с мечом в одной руке и кинжалом в другой встал с правой стороны от меня. Трейс с левой. Несса замерла за спиной. Корделианцы рекой текут в лагерь из леса, наводняют его дорожки, сметают все на своем пути. На их стороне преимущество внезапной атаки, наши солдаты еще не опомнились и не могут дать должный отпор. Атымнианцы бегут мимо меня, потрясенно застывшую в несколько шагах от битвы от битвы, которую мы сами хотели использовать в качестве отвлечения, и вот она происходит сейчас прямо посреди лагеря, заполненного невинными и беспомощными жителями. Я выхватываю шакрам и бросаю его вместе с всколыхнувшейся в груди магией, придающей ему силу и ускорение. Диск выписывает смертоносную дугу, и первая линия солдат падает гремя доспехами, Шакрам возвращается в мою руку. Солдаты все прибывают и прибывают. Я вцепляюсь в Коннелла и Трейса. Нам нужна помощь. Они кивают. Несса смотрит на происходящее с непроницаемым лицом. Какая ирония. Всего несколько минут назад мы решили, что она останется в стороне от решающего сражения. Я жду что Несса помчится к детям в другую часть лагеря, но когда я убираю шакрам в чехол и бегу к главной палатке, она устремляется за мной. Эта палатка находится недалеко, даже слишком близко от места сражения. Из нее выходит разъяренный Каспар и суровый генерал. «Королева мира», — начинает Каспар, — «солдаты Ангры, знаю, прерываю я его, но это не солдаты Ангры». Генерал поворачивается ко мне, — а Каспар к своему генералу. «Что?» — непонимающе хмурится генерал. «Это не солдаты Ангры, это корделианцы из Октубора». Генерал хватает за руку Каспара, и тот, вздрогнув, оборачивается. Генерал повторяет ему мои слова. Король Отема ныряет в палатку сообщить своим командующим, что лагерь атаковали корделианцы. Генерал бегло осматривает меня, затем Нессу и Коннелла. Он задерживает взгляд на Трейси, тот с посеревшим лицом привалился к стойке палатки. «Я не успел вас вовремя предупредить», — говорит Трейс, не обращаясь ни к кому конкретно. Об атаке нас должны были предупредить разведчики, причем задолго до появления Трейса. «Кто-то должен был увидеть приближение огромной армии. Тут что-то не так. Мира, Трейс!» «К нам подбегает Мэзер. На его лице смятение. Он не ожидал увидеть здесь Трейса. Я вижу в его руках окровавленный меч. Атакующие направляются сюда», — сообщает он, мрачно кивнув генералу. «Тут что-то не так. Что-то не так. Генерал уже обнажил свой меч, когда я слабым голосом переспрашиваю. Сюда?» Я оглядываю главную палатку и площадку перед ней, заставленную столами и украшенную лентами. Столы легко перевернуть, ленты перерезать. Здесь удобнее всего развернуться большой группе солдат. К тому же тут находится наш командный центр, откуда корделианцам известно об этом. Наш лагерь — сплошной лабиринт из извилистых дорожек и разномастных палаток, поздно задаваться вопросами, остается только бессильно наблюдать за тем, как по улочке, ведущей к главной палатке из северо-восточной части лагеря, идут корделианцы, а ведет их человек, при виде которого Мейзер с Трейсом подаются вперед. «Фил!» — кричат они. «Мне становится дурно. Я встречаю взгляд генерала, он тоже все понял». Мы смотрим друг на друга, как два человека, увидевшие приближение лавины. Фил останавливается на другом конце площадки. Фил уже не так уверенно зовет друга Мейзер. Трейс понимает, что произошло, и его лицо искажается от ярости. Это он их привел. Мейзер мотает головой, однако Фил подтверждает слова Трейса, подняв руку и указав на меня. Корделианские солдаты, повинуясь приказу, бросаются к нам с оружием наготове. Крик атакующих привлекает на площадку наших бойцов. Они стекаются с боковых дорожек, вставая стеной против десятков корделианцев. Генерал Мейзер и Трейс кидаются в бой, движимые яростью и решимостью. Скованный шоком, и я остаюсь у главной палатки Снесси и Конелом. Фил не впервые выдает мое месторасположение. Из-за него они с Мейзером оказались в Пейзеле. Но тогда Фил был напуган после встречи с Ангрой и испытывал чувство вины. Сейчас же он улыбается, чуть ли не лопаясь от гордости, как это знакомо. Сделав шаг назад, я оступаюсь, и Коннелл подхватывает меня под локти. Я уже видела такое раньше, как Ангра мучает человека, чтобы потом зародить в его душе семя предательства. Так было с Тераном. «Спрячься!» — кричу Янесси и бросаюсь в битву. Конол с клинками наперевес, в считанные секунды вливается в ряды сражающихся. Я расчищаю себе путь шакрамом и где можно использую магию, наделяю силой бьющихся севентарианцев, изменяю угол удара шакрама для защиты сэмерианцев. Корделианцы двигаются молниеносно, «То, что нас больше, — слабое преимущество. Я не знаю, сколько мы продержимся. Я не смогла уберечь от распада Терана, но могу освободить от него Фила. Армия корделианцев, без сомнения, продолжит атаку, но я могу хотя бы спасти Фила. Я должна это сделать. Он по-прежнему стоит на другой стороне площадки, с восторгом взирая на безумие битвы. Подобравшись к нему поближе, Я убираю шакрам в чехол, скидываю руки и обрушиваю на него ледяную магию. Его обуревает тьма, но я справлюсь. Я ведь все время ограждала от распада вентарианцев, вот только не оградила от него ребят, когда их схватили. Не спасла от мучений Фила. Меня накрывает воспоминание о Теране в темнице Ангры, о том, как Ангра истязал его, пока не добился своего. Теперь то же самое — Он проделал с Филом. «Нет, нет, Фил вскрикивает от моей магии. Я стою недалеко от него, рука об руку с Коннелом. Мне не нужна твоя помощь!» С яростью глядит на меня Фил. Я снова обрушиваю на него поток магии, и он пятится, воя сквозь стиснутые зубы. «Я видел, что творит твоя магия», — цедит он. «Она причиняет боль. Во всем виновата ты. Если сдашься...» Мы все освободимся. Из-за тебя мы томились в лагерях. Из-за тебя терпели боль. Я не хочу, чтобы из-за тебя мы страдали и дальше. Я не причиню тебе боль, Фил. Я пытаюсь убедить его, не опуская рук, но не терзая больше магией. Я защищаю тебя от Ангры. Он виноват в том, что ты сейчас делаешь. Это ты сейчас причиняешь другим людям боль. Я указываю в сторону битвы, из которой с грязными и окровавленными лицами выходят генерал и Мейзер. Мейзер, опустив оружие, сокрушенно смотрит на друга. «Фил!» — сдавленно выдыхает он. «Почему?» Сражающийся за его спиной корделянец бросается на нас, но на него налетает генерал. В бою он то и дело кидает на нас обеспокоенный взгляд. Он волнуется за нас. Я сдерживаю дрожь. «Ради тебя!» ради всех нас, ты пострадал, а ей было все равно. Ты снова пострадал, но ей и этого было мало, ей плевать на нас, Е ее не заботят ничего кроме дурацкой мести, я не позволю ей больше причинять нам боль. Он кричит: В его налитых кровью глазах проглядывает безумие, «Кожа натягивается, словно не может удержать внутри обуявшее его сумасшествие. Краем глаза я улавливаю движение позади него, и мир вокруг исчезает. Я в панике дергаюсь и этим выдаю Нессу, подобравшуюся сзади к Филу. Она замахивается ножом, намереваясь воткнуть его в спину. «Несса!» — кричу я, потому что Фил заметил ее, и нет смысла таиться. «Беги!» Фил поворачивается к ней и они оба замирают. Я в силах остановить Фила, но это будет подчинением моей воле, это будет использование магии во зло. От них меня отделяют сражающиеся солдаты, в воздух рассекает звон клинков и крики умирающих. Нам с Мезером и Коннелом приходится обнажить оружие и вступить в схватку, чтобы приблизиться к Нессе с Филом. Им ничего не угрожает, кроме них самих. Мира... Слышу я крик, но не оборачиваюсь. Я чувствую страх генерала. Он не может прийти нам на помощь, а я не могу отвлекаться на него. В Джулэе я смогла переместить вентарианцев, не касаясь их, но мной тогда двигало лишь желание защитить. Прежде чем я успеваю проделать то же самое с Нессой, меня атакует корделианец. Его зарубает мечом Коннол. Я снова свободна. Но Фил чувствует наше приближение. Он протягивает в мою сторону руку, и с его ладони срывается чернильная тень. Им завладел распад. Тень ударяет в меня, и я налетаю на Коннала, только что покончившего с Корделианцем. Мы оба падаем. Мейзер рычит и кидается вперед. Трубят рога, земля дрожит под множеством ног, кругом слышатся крики. Это кричат сражающиеся от атымнианцы при виде подкрепления, подоспевшие солдаты устремляются им на помощь. Теперь битва не продлится долго, мы сильно превосходим числом противника, а атымнианцы появляются позади Несса и Коннелла и бегут к ним с обнаженными мечами. Они спасут ее, они остановят Фила. Я поднимаюсь на ноги, нахожу Нессу взглядом и мысленно отдаю ей приказ «Беги». Увидев атомнеанцев, Фил выдергивает из чехла на бедре топор. Лезвие блестит в его руке, и глаза Нессы расширяются. Она поворачивается, собираясь бежать навстречу атомнеанцам, но Фил делает один шаг, всего один шаг, и первым настигает ее. Она не воин, она моя Несса. Фил вонзает в ее шею топор, прежде чем я срываюсь с места, но я не бегу. Я обволакиваю себя магией и переношусь прямо к злобно ухмыляющемуся Филу и оцепеневшей Нессе. Она потрясена, сметена, и нож выпадает из ее руки. Я толкаю Филу плечом, и он падает на землю, выронив окровавленный топор. Я подхватываю падающую Нессу, и мы обе опускаемся на землю. Вокруг носятся отымнианцы. Кто-то бежит сражаться. Кто-то на миг останавливается убедиться, что враг рядом с нами повержен, а лежащая у меня на руках, истекающая кровью Несса, застыла «Несса!» — кричу я, вливая в нее магию такими мощными потоками, что земля вокруг должно быть покрылась коркой льда. «Несса!» Ее голова безвольно болтается, как много крови, как мало магии. Я вновь и вновь передаю Нессе свою силу, но магия течет в ее тело, а кровь вытекает. «Я отдаю ей все, что могу. Пожалуйста, возьми ее. Возьми мою магию, пожалуйста, Несса. Я не смогла спасти Гарригана, но я должна спасти тебя. Пожалуйста, Несса, позволь мне тебя спасти». «Я улавливаю движение. Это Фил». Оскалившись, он снова поднимается на ноги. У него на пути встает Мейзер. Он сам его убьет. Нет, кровь друга не должна быть на его руках. На Мейзера налетает Коннел, и Мейзер падает, как подкошенный, не сопротивляясь. Он, не моргая, смотрит на Фила и молчаливо умоляет его остановиться. Но Фил не может остановиться. Он обезумел, и рычит на меня, как бешеное животное. конол всаживает меч в его грудь по самую рукоять. Мейзер хватается за голову руками, из его груди вырывается рыдание. Сильные руки прижимают меня к Нессе, руки, обнимающие обеих нас так неистово, что у меня мелькает безумная мысль. Может, Несса выживет? Мы в безопасности. Нам ничего не грозит в объятиях Коннелла. Она поправится». На мое лицо падает слеза Конола, и когда я снова кричу имя его сестры, он обнимает меня еще крепче.